некоторая доля фанатизма необходима для установления новой вибрации в умах, открытых к восприятию новой науки и красоты уявленной космоса. Единство в многообразии. Восприятие новой вибрации необходимо, иначе не утвердится человечество на новом строительстве, и наука не примет новую отправную точку. Наука уявляет условность, меняющую свои отправные точки. Наука является основу относительности, ибо не может утвердиться на основе уявленной века назад на единстве в многообразии. Наука напряженно ищет основу образования миров. Пространство есть общая утробы пространственных тел. Некоторая неясность возложения тайной доктрины была преднамеренно, ибо несколько прекрасных тогда ученых уявились бы на преждевременном.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 И человека. Новая наука, изучающая соответствия между макрокосмом и микрокосмом, утвердит институт изучения скрытых свойств человека на психической основе, на психической энергии. Пропуск ная в нуклее атома или психо жизнь его является неуловимой на физическом плане. Нуклеола. или психо-жизнь атома истинно является энергией божественной двуиродного огня и не может быть выявлено на физическом плане механическим способом но атомы некоторых элементов могут уявляться сами на распадении в силу огромной древности и трансмутации в иные качества огненная энергия настолько тонка что не имеет эквивалента на физическом материальном плане Это огненная энергия и есть арканум алхимиков. Огненная энергия уявляется иногда при выдыхании йогов или как огонь, который у русовати видел на своей постели и вокруг своей руки. Явления эти, конечно, редчайшие случаи и возможны только при касании напряженного устремления ауры человека с таким же напряженным огнем пространства. В данном случае явление это нужно считать редчайшим, ибо у Русвати находилась в неподходящей обстановке каравана и окружающего раздражения, но устремление духа превозмогло все препятствия. Мой луч уявил тебе соединение с огнем пространства. Приближающаяся к нашей системе планета уявится на стабилизации в нашей системе, найдет свою орбиту. Планета эта размерами немного больше нашей Земли и уявляет сходство с ее элементами. Но огненное ядро ее уявляет конгломерат огненных энергий на особой сублимации их. Новая планета имеет металл морий, который может быть уявлен на постоянном свечении при соединении с другими металлами. Нептун и Плутон. Примечание. По-видимому, речь идет о первых искусственно полученных девяносто третьем и девяносто четвертом трансурановых химических элементах Нептунии и Плутонии, почти одновременно открытых в сороковом году учеными Калифорнийского института в Беркли. Оба элемента являются серебристыми металлами, почти не встречающимися на Земле. из-за их высокой радиоактивности. Эти металлы схожи по своим химическим, но не ядерным свойствам с их соседом по таблице Менделеева девяносто вторым элементом — ураном. На Земле необходимыми для свечения моря. Явление нуклеолы в нуклеоатоме является психожизнью атома. Сущность это не поддается делимости, ибо эта сущность уже не подлежит физическому плану. Бесконечная делимость атома является космическим законом, но сущность заключенная. Пропуск. Луч солнца или космический луч проходит через пространство. Наполненная вибрациями волнами тончайшей субстанции огня, уявленного как эфир. Акаша есть субстанция огня еще более тонкого качества, нежели эфир. Космические лучи заключают в себе все элементы и энергии, находящиеся в нашей Солнечной системе. Космические лучи фокусируются в нашем Солнце. Причем Солнце трансмутирует все энергии, получаемые им из сверхдальних, и передает их планетам нашей Солнечной системы. Солнце получает отработанные энергии планет, находящихся в нашей Солнечной системе. Именно Солнце, в свою очередь, получает отработанные энергии от планет, уявляющихся на его притяжении, и трансмутирует их в своем огненном горниле, и затем снова высылает их. свою систему. Основа мироздания – огонь. Картина мироздания может расширяться и нарастать, но основа мироздания остается неизменяемой. Единство многообразия. Едина основа огня в слиянии с всеначальной энергией. Представления мироздания зиждется на огне. Огненное вещество уявлено на уплотнении спиральным движением. Спиральные движения явлены во всем строении Вселенной. Новая астрономия будет уявлена с приближением новой планеты. При исследовании атома Урана, уявленного на распадении, физики уловили лучи, но невежество исследователей не обратило достаточно внимания на эти лучи. Лучи, называемыми лучами Y, примечание в 1896 году, французский физик Анри Беккерель впервые обнаружил, что уран испускает лучи, действия которых подобно рентгеновским лучам. Благодаря исследованиям супругов Кюри и английского физика Резерфорда стало ясно, что урановые лучи состоят из трех компонентов – альфа, бета и гамма. Первые представляют собой положительно заряженные ядра атомов гелия, вторые поток отрицательно заряженных электронов, третьи оказались фотонами огромных энергий, y-квантами, иначе говоря, светом, чистота которого много выше чистоты всех остальных видов электромагнитного излучения, поскольку Y, или гамма-кванты, не несут на себе никакого заряда и обладают колоссальной энергией, их проникающая способность казалась очень высока. На шкале частот Y-лучи лежат далеко за пределами видимой человеком фиолетовой области спектра. Конец примечания. Уявляются только при распадении атома урана. Эти лучи y уявились необычайной мощи проникновения через все преграды, но лучи эти оказались настолько еще неуловимыми обычным методом, что стали казаться нематериальными, и поэтому им было уявлено некоторое пренебрежение. Но космическая сила именно в этих лучах. Лучи эти являются ярой космической силойю. Рука моя уявляет тебе именно силу лучей y. Луч мой является именно лучом «Y». Луч «Y» уявляется на страшной силе взрыва, но он может быть применен как двигатель, когда будет найден способ конденсировать эту мощь. Следующая фаза открытия уявится на собирании этой космической мощи. Исследователи обнаружили эти лучи случайно и усмотрели только их мощь проникновения через все космосы. преграды, но ярые отнеслись к ним как обезьяны и объявили небрежение, как к чему-то еще мало приложимому. Космичность их понял только капица. Юриевич уявил опыты их проницаемости, но не выказал интереса к дальнейшему исследованию их качеств. Юриевич пропуск. Уявил их как лучи нового мощного напряжения и только капица один. явил понимания их огромному значению. Ярый ищет космический луч в Солнце, но ярый уявится на тех же иериклучах. Он уявится на догадке, что космический луч уявлен в каждом атоме нашей Солнечной системы и вселенной вообще, ибо само Солнце нашей Солнечной системы уявится как атом в еще большей вселенной. Ученые не знают, на каком новом открытии они скоро уявятся. Ярые, а явятся как боги, но как боги-разрушители, ибо не знают силы и мощи найденного луча. Космический луч Милликана есть луч праны, но нет в нем двигательной силы. Урусвати помнит, сказанное мною, космос слагается взрывами, и моя ученица уже является на ассимиляции луча Y, когда она принимает мои мысли. И новая сила передачи мысленной уявлена на новой силе луча y.